«Спасибо, мам. Думаю, через пару дней хандра отступит». «Ой, что-то мне совсем не нравится твой голос, дорогая. Может, нам с папой все таки приехать?» «Нет-нет, температура спала, горло уже не такое красное, да и папе скоро проводить сложную операцию. Кстати, ты так толком и не рассказала, кто эта женщина. Твоя соседка?» «Это мама моего... моего... молодого человека?» «Угу. Ты ничего о нем не рассказывала». И в этот момент по второй линии зазвонил неизвестный номер. «Мы только начали встречаться». «Он из твоей группы?» «Нет, он с четвертого курса», — ответила я, глядя на экран. «Кому так приспичило со мной поговорить?» Неизвестный так и продолжал трезвонить. «Мам, мне звонят, извини!» «Конечно, Мирочка, лечись!» Мама скинула, а я так и не успела ответить на звонок. «Интересно, кто это мог быть?» Мне редко поступают звонки с неизвестных номеров. В основном звонят из фармацевтических компаний, предлагают ознакомиться с их ценами на препараты. Но они это делают в дневное время, а не в восемь вечера. Я все держала палец над кнопкой вызова и не решалась набрать номер, предчувствуя что-то неладное. Телефон завибрировал, и на дисплее снова высветился тот же номер. Я нажала на зеленую трубку «Алло». «Коваленко Эля?» «Да, здравствуйте. Следователь Волков». И мое сердце грохнулось в пятки. «Завтра в одиннадцать часов вам нужно приехать на допрос по делу Егора Соколова». «Мне? Зачем? Я же с ним мало была знакома. Адрес запишите!» Перебил он и продиктовал улицу, номер дома и кабинет. «Если не явитесь, вызовем повесткой!» Строго добавил и скинул. «Боже!» – прошептала я. Телефон выскользнул из рук и упал на ламинат. «Фараош, я подняла к себе на колени собаку. Кажется, я попала, дружок».